Глава 92 На следующий день после слушания Грэм и Анна Карпентеры решили отправиться в круиз. «Нам необходимо уехать», — сказал Грэм. Анна, глубоко потрясенная последними событиями, равнодушно согласилась. Их дочери приезжали на слушание, и Эмили, старшая, прямо заявила, «Мама!» ты должна прекратить обвинять себя. По-своему, бедная Виви сильно любила тебя и папу, и мне кажется, что она не хотела бы видеть тебя в таком состоянии. Уезжайте, уезжайте от всего этого. Хорошо проведите время с папой и заботьтесь друг о друге. Во вторник вечером после отъезда дочерей с мужьями Анна и Грэм сидели на крыльце, планируя свой круиз. Голос Анны стал более живым, и она даже рассмеялась, когда они вспомнили одно из своих прежних путешествий. Грэму пришлось облечь в слова то, что он чувствовал. «Конечно, ужасно, что во всех этих бульварных газетенках мы представлены плохими родителями. Но мы сделали то, что должны были сделать». И мне кажется, что Вивиан понимает наши попытки восстановить справедливость ради неё. А я молюсь, чтобы она также поняла, что мы больше ничего не можем сделать. «О, смотри! Вон пресс-крэп-шоу с Брутом!» Они проводили взглядом своего старого соседа, который медленно прошел мимо их ворот в сопровождении немецкой овчарки. «Проверь часы!» — улыбнулся Грэм. «Сейчас ровно десять». Через минуту по дороге проехал автомобиль. «Пресс должен быть внимательнее. На улице уже темно», — заметила Анна. Они встали и вошли в дом.